Бурамин подумал об этом. Он предупреждал в письме, что каждый вечер от 9 до 10 часов он будет ждать позади бастиона, называемого Кашмир. — А как мы его найдем? — Это самая мощная крепость в городе, — сказал Далисак. — Любой вам ее укажет. — Поехали, — скомандовал Сандакан. В тот же вечер они вернулись в Паттон. Поезда не было до утра, поэтому они отправились в гостиницу и воспользовались этим вечером, чтобы загримироваться под богатых мусульман, а также обзавестись добрыми индийскими карабинами и кинжалами, похожими на итаган. Когда утром они явились на станцию, то узнали, что им придется сменить маршрут, ибо поезда через город Ак-Пур не ходили из-за участившихся набегов повстанцев. Однако была свободная линия. Леонарес-Канпур, после того, повстанцы оставили этот город и сконцентрировали свои силы на защите Дели, выбирать не приходилось. И, несмотря на более длинный путь, они отправились по этому маршруту, добравшись на следующий вечер до Канпура, ищи носившего следы опустошений нанесенных ему восставшими сипаями. Город был наводнен войсками, прибывшими из всех главных городов Бенгалии, которые готовились отправиться в Дели, где восстание с каждым днем разгоралось все больше. В полдень следующего дня они добрались до маленькой станции линии передовых английских постов. «Наше путешествие по железной дороге закончено», сказал лейтенант, выходя из вагона. «Дальше линия перерезана» на в лошадях здесь нет недостатка, и за десять часов вы доберетесь до Дели. — Мы расстанемся с вами здесь, господин Далюсак? — спросил Сандакан. — Да, здесь одна рота моего полка. Однако я провожу вас до города, чтобы облегчить вам путь. Правда, что его уже осаждают. Можно считать и так. Хотя осажденный иногда выходит из города, чтобы дать сражение. А сейчас я должен достать лошадей и договориться с командиром. Не прошло и двух часов как Сандакан, Янос, Тремальнайк и Француз в сопровождении своего небольшого отряда покинули станцию, галопом направляясь в Дели. Глава 29 Индийское восстание. Индийское восстание 1857 года было кратким, но столь кровопролитным, что вызвало панику среди завоевателей англичан и привлекло к себе внимание всего мира. Выступление в Барампуре, торопливый и с излишней жестокостью подавленное за несколько месяцев до этого военными властями, было только первой искрой огромного пожара, которому суждено было охватить большую часть Северной Индии. Уже давно глубокое недовольство, до да поры до времени скрываемое, царило в полках сипаев, расквартированных в Мирути, Канпуре и Лакхнау. 11 мая, в тот момент, когда англичане меньше всего этого ожидали, Третий полк индийской кавалерии в Меруте, в ближайшем городе к Дели, вышел из повиновения и, расстреляв своих английских офицеров, подал этим сигнал к восстанию. Военные власти попытались сразу же подавить его, бросив бунтовщиков в тюрьму, но вечером 12-го два полка сипаев силы и оружие вынудили их выпустить заключенных. В ту же ночь сипаи и кавалеристы бросились в европейские кварталы, поджигая и грабя, убивая без английских чиновников и офицеров вместе с семьями. Одновременно восстали гарнизоны в Лакхнау и Канпуре. Английские власти, захваченные врасплох этим страшным взрывом, ничего не могли противопоставить ему, не располагая к тому же достаточными силами. Они ограничились тем, что установили военные кордоны между Гавалиором, Бартпутром, и потеялый, надеясь изолировать повстанцев, которые собрались под командованием Танатия Топи, одного из самых ловких и храбрых индийских военачальников. Европейцы, спасшиеся от резни в Мирутии олигархи, укрылись в Дели. Лейтенант Вильлейби, понимая, что им грозит истребление, собрал их в башне Стэн-Торэдо, где организовал оборону. «Видишь, ты их осаждаются со всех сторон?» Этот смельчак с замечательным хладнокровием взорвал несколько проховых мин и, воспользовавшись паникой среди осаждающих, вывел женщин, детей и стариков, отправив их частью в Кааруол, а частью в Амбалу и мирут которые были уже очищены от повстанцев.